еде петь привет калюня куда это вы идете а ты что, не знаешь а почему-то охрана а ты еще не знаешь почему О, так бы сразу и сказали. <реклама> <реклама> <реклама> запелевых алло господин радиолов да а что такое это вас из банка беспокоит у вас отрицательный баланс минус 500 долларов Да, что вы говорите? А неделю назад, посмотрите, сколько было? Плюс 500 долларов. А две недели назад? А, две недели плюс 1000 долларов. А три недели назад? Полторы тысячи плюс. И что? Я вам хоть раз позвонил? Ворчит на зену За 15 лет Ты меня постоянно во всем поправляешь Я поправляюсь 15... Не 15, дорогой, а 15 с половиной Танцовщица <связывая> <связывая> <Радиозу .ру> <связывая> ждет поезд на вокзале Чтобы не терять времени даром Она сосредоточенно повторяет свою партию Выполняя все пируэты прямо на платформе И раз, два, три к ней подходит бабуля и заботливо шепчет. Раз, два, дочка, дочка, пойдем, пойдем, пойдем. Я да, тебе, где да, поблизости туалет. Шузок, да тебя в детстве не роняли А сшвыряли